«А что с ним? Он дебил?» «Даун», — ответила Гарриет. «Дебил теперь не говорят». «Ну, нет, он не Даун». «А что с ним тогда?» «Абсолютно ничего», — сказала Гарриет сухо. «Как ты и сама видишь». Бриджит уехала и больше никогда не бывала у них. Вновь летние каникулы. 1975 год. Гостей приехало меньше. Некоторые писали или звонили, говорили, что у них нет денег на железнодорожный билет или на бензин. «Любой предлог лучше, чем никакого», — заметила Дороти. «Но у людей трудности», — сказал Дэвид. «Прежде они не настолько бедствовали, чтобы не приехать и не пожить тут за твой счет несколько недель». Бен ушел уже второй год. Он до сих пор не говорил ни слова, но в других отношениях был нормальнее. Теперь держать его в комнате стало трудно. Дети, играя в саду, слышали его зычные, сердитые крики и видели, как он стоит на подоконнике, пытаясь разогнуть прутья решетки. Так что он вышел из своей маленькой тюрьмы и присоединился к ним внизу казалось он понимает что должен быть как все он стоял опустив голову и смотрел как взрослые разговаривают и смеются сидя вокруг большого стола или на диванах в гостиной где снуют туда сюда дети посмотрит на одного потом на другого и на кого бы он ни смотрел человек обязательно чувствовал Этот тяжелый взгляд и замолкал на полуслове, или поворачивался спиной или плечом, чтобы не видеть Бена. Одним своим появлением тот мог заставить затихнуть полную комнату народу, а то и разогнать всех. Под любыми предлогами люди расходились. Под конец каникул кто-то приехал с собакой, маленьким терьером. Бен не мог отстать от нее ни на миг. Куда бы ни побежала собачка, он шел следом. Не играл с ней, не гладил. Стоял и смотрел, не отрываясь. Однажды утром, когда Гарриет спустилась на кухню приготовить детям завтрак, собачка лежала мертвой на полу. «Сердечный приступ?» Гарриет вдруг стало дурно от нехорошей догадки и она бросилась наверх, убедиться, что Бен у себя. Он сидел на корточках в кроватке, и когда Гарриет вошла, поднял голову и засмеялся, но беззвучно, в своей манере, как будто скались. Выходило, что он открыл дверь комнаты, тихонько прошел мимо спящих родителей, вниз по лестнице нашел собаку, убил ее, Вернулся к себе наверх, в свою комнату, закрыл дверь, и все самостоятельно. Гарриет заперла Бена. Если он смог убить собаку, то вполне мог бы и ребенка. Когда она спустилась обратно, дети уже собрались вокруг мертвой собачки. Скоро появились и взрослые. Что, они думают, было очевидно. Разумеется, это было невозможно, чтобы младенец убил проворную собаку, но официально причина смерти животного осталась загадкой. Ветеринар сказал, что собачку задушили. Это происшествие испортило остаток каникул, и гости разъехались до времени.